с о с л о в н ы м и представителями. По предложению Остермана даже одному немцу поручали всю кодификацию русских законов. Раз 11 марта 1754 года на торжественном заседании Сената с участием членов коллегии и канцелярий в присутствии императрицы рассуждали о страшной неурядице в судопроизводстве. Всегда н а х о д ч и в о и г р а в Петр Иванович Шувалов изъяснил, что помочь горю можно только сводом законов, а составить такой свод не из чего, потому что хотя и много указов, да нет самих законов, которые бы всем ясны и понятны были. Пожалев о своих верноподданных, которые не могут добиться правосудия, императрица Елизавета высказала, что первее всего надо бы сочинить ясные законы, потом рассуждала, что нравы и обычаи изменяются с течением времени, почему необходима перемена и в законах, а в заключении заметила, что нет человека, который подробно знал бы все указы, разве бы имел ангельские способности. Сказав это, Елизавета встала и ушла, а Сенат постановил приступить к сочинению ясных и понятных законов, который сочинял 80 лет, но не сочинил. Впрочем, тогда же была образована для этого отдела при Сенате комиссия, состав которой вошел один Десь Янс Академии профессор. В год с чем-нибудь комиссия сработала, две части свода, но обнаружила в своей работе так мало юридического смысла и подготовки, что ее труд не решились пустить в ход. Робкое бессилие перед порядком, при безграничной власти над лицами, чем отличались у нас все правительства этой эпохи, это обычная особенность государств восточно-азиатской конструкции, хотя бы с европейски украшенным фасадом. Та же особенность сказалась и в другом деле, довершение которого Петр оставил своим преемником, в определении сословных отношений. Здесь он не был чужд... уравнительных стремлений именно на почве государственных повинностей. Он распространил некоторые специальные классовые повинности на несколько классов, какое было, например, п о д а т н а я п о л о ж е н н а я им на все виды холопства, а воинская повинность стала даже всесословной. Это обобщение повинностей со временем должно было лечь в основу и правового уравнения общественных классов. Приступить к этому уравнению предстояло снизу, законодательной установкой крестьянских повинностей, особенно платежей и работ крепостных крестьян на господ. Вопрос этот уже при Петре бродил среди народа, как видно из сочинения Пасашкова, обсуждался в Верховном Тайном Совете при Екатерине I, в Кабинете Министров при Анне, нашел неутомимого ходатая крестьянских нужд в оберпрокуроре Сената Маслове, поволновал умы сановников, Погас, как гасли после Петра все вопросы о коренных общественных реформах. «Большая часть», — писал Ягужинский, Екатерине Первой, — «токма в разговорах о той и другой нужде с сожалением и тужением бывает, а прямо никто не положит своего ревнительного т руда». При бессилии правительства дело пошло стихийным ходом, направляемым господствующей силой — Абсолютная власть, без оправдывающих ее личных качеств носителя, обыкновенно становится слугой или своего окружения, или общественного класса, которого она боится и в котором ищет себе опоры. Обстоятельства сделали у нас такой силой дворянства с гвардией во главе. Получив вольность, дворянская масса усаживалась по своим сельским гнездам с правом или возможностью бесконтрольно распоряжаться личностью и трудом крепостного населения. Это усадебное сближение дворянства с крестьянством внесло самую едкую струю в процесс того нравственного отчуждения, которое, начавшись еще в XVII веке на юридической почве и постепенно расширяясь, легло между господами и простым народом, разъедая энергию нашей общественной жизни, дошло до нас и переживет всех теперь живущих. Вместе с тем общественный состав потерял равновесие своих составных элементов. Во второй ревизии 1742-1747 годов насчитано было в 12 тогдашних губерниях России, Сибирью, около 66600 податных душ. Секретарь прусского посольства при русском дворе Фокерот в своем «Описании России», оставленном лет 13 спустя после смерти Петра I, сообщает цифровые данные о неподатных классах русского общества, относящиеся к концу царствования Анны и полученные, по-видимому, из официальных источников. По его показанию, в коренных областях империи без провинции новопроисоединенных и считалось потомственного дворянства около полумиллиона лиц обоего пола, приказных людей, личных дворян до 200 тысяч, духовенства белого и черного с семействами первого до 300 тысяч. Эти показания, конечно, имеют цену только приблизительных, далеко не точных данных. Сопоставив эти цифры неподатных классов с итогом, положенного в подушный оклад населения во второй ревизии, найдем, что на сто податных плательщиков городских и сельских прямо или косвенно падало содержание пятнадцати человек неподатных обоего пола. Тяжесть этого привилегированного бремени, лежавшего на податных плечах, станет для нас еще ощутительнее, если мы сравним его с количественным соотношением тех же классов 127 лет спустя, в 43 губерниях Европейской России, с преобладающим русским населением, без губерний Ост-Зейских, Привислинских и Литовских, без Финляндии и Бессарабской области. На сто лиц мужского пола податных состояний приходилось не податных обоего пола, Дворян потомственных 1740-е годы 7,5-й, 1867-й год 1 5 Дворян личных и служащих 1740-е годы 3-й, 1867-й год 1 Духовенство 1740-е годы 4,5-й, 1867-й год 2,3-й. Коренную Россию XIX века нельзя причислить к странам скудно н а д е л е н н ы м привилегированными классами. Духовенство, например, в православных русских губерниях в 1867 году было в ш е с т е р о больше, чем в католических, привислинских, и почти в ш е с т е р о больше, чем в протестантских, о с т д з е й с к и х Однако естественный рост народной жизни, противодействуя насильственной социальной работе государства,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 неравномерным распределением тягостей. Прежде крепостные вместе с другими податными классами оплачивали войск, приказных и д у х о в е н с т в а под предлогом внешней безопасности, внутреннего порядка и душевного пастырства. Сверх того, крепостные доплачивали еще особо своим помещикам за их обязательную службу, а таких помещиков семействами приходилось не менее 14 человек на 100 их крепостных мужского пола, 500 тысяч дворян обоего пола на 3449 тысяч помещичьих крепостных душ по второй ревизии без Санкт-Петербургской губернии. Но под каким предлогом и по отмене обязательной службы дворян их крепостные продолжали кормить их своим обязательным трудом, в то же время разделяя с остальными податными оплату содержания пенсионеров трех других неподатных классов?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 не разгоравшиеся при общем сравнительном довольстве в царствовании Елизаветы после нее, тотчас по изданию манифеста 18 февраля, разрослись в такие размеры, что Екатерине II по в с т у п л е н и и на престол пришлось усмирять до 100 тысяч помещичьих крестьян и до 50 тысяч заводских. Судьба реформы Петра Великого Петр внес в свою преобразовательную деятельность не одну личную энергию, но и ряд идей, каковы понятия о государстве и взгляд на науку как государственное средство, и ряд задач, частью унаследованных, частью им впервые поставленных. Эти идеи и задачи сами собой складывались в довольно широкую программу. Петр хотел сделать свой народ богатым и сведущим, а для того, помощью знания, поднять его труд до уровня государственных нужд, даже по возможности до западноевропейского уровня. Приобретением Балтийского берега открыть произведением этого труда прямой и свободный путь на западные рынки, а влиятельным международным положением обеспечить своей стране общение с Западом и непрерывной д приток оттуда технических и культурных средств. Он хорошо сознавал, что не выполнил этой программы, сделал более сильным и богатым государство, но не обогатил и не просветил народа. И при праздновании заключения мира со Швецией в 1721 году высказал Сенату, что дальнейшее дело о мерах, от которых народ получил бы облегчение. Исполнена была реформа военно-финансовая. В своем продолжении она должна была стать социально-экономической, направленной к усилению производительных сил страны с помощью общественной самодеятельности. Он даже начал подготовлять такое продолжение, возложив Дела политические, военные и финансовые на бюрократическое центральное управление, составленное из знатоков, специалистов разночинного и даже разноплеменного происхождения. Он пытался перенести заботы по народному хозяйству и благоустройству в местное управление, придав ему общественный характер, призвав к самодеятельности два сословия – дворянство и высшее купечество. Но дело не пошло. Промышленность после Петра не сделала заметных успехов. Внешняя торговля, как была так, и осталась пассивной в руках иноземцев. Внутренняя падала, подрываемая нелепым способом взыскания недоимок посредством описи купеческих дворов и пожитков. Многие бросали торговлю, рассчитывая тем оправдать свою недоимку. Город и по второй ревизии замер на своих трех процентах. в составе всего податного населения. И управление перестраивалось вовсе не в духе двойной задачи, поставленной ему Петром. Оно получило вооруженное подкрепление. Войско, стоявшие на страже внешней безопасности, стали теперь повертывать фронтом внутрь страны. Гвардию, для поддержания правительств, смотревших на свою власть как на захват, армию для сбора податей, для борьбы с разбоями, крестьянскими побегами и волнениями. Центральное управление не стало ни аристократическим по социальному составу, ни бюрократическим по деловой подготовке. Его вели люди из знатного шляхетства в перемешку с выслужившимися разночинцами, но и те, и другие за редкими исключениями были импровизированные администраторы, по тогдашним о них отзывам, столько же понимавшие свое дело, как и Кузнечное. Сам Сенат не раз получал высочайшие выговоры за неумелость и небрежность. Высший руководитель управления, он так поставил подчиненные ему места, что никак не мог добиться от них подробной общей росписи доходов и расходов, остатков и недоимок за 27 лет.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 После Петра первого у ч а с т и я дворянства в местном управлении еще более локализовалось, рассыпалось по помещичьим усадьбам, которые стали центрами крепостных судебно-полицейских участков. Так дворянские г у б е р н с к и е а потом уездные общества, не укрепившись, разбились на усадебные гнезда. В то время как знатное и высокочиновное е шляхетство господствовало наверху, в центре,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 юнкеров из дворянства, которые, начиная изучение дел с самых нижних чинов, постепенно, по мере успехов, восходили бы в секретарии, воеводы, в губернские советники, до самих губернаторов, а потом и до высших степеней центрального управления. План Шувалова представляется только разработкой мысли Петра I, который тоже заводил при коллегиях юнкеров из дворянских н е д о р о с л и для подготовки к делам и предписывал производить секретарей только из дворян. Это был у него готовый подручный административный материал, но он не думал монополизировать гражданскую службу за дворянством, напротив, хотел пополнять само дворянство выслужившимися разночинцами. Дворянский м а н д а р и н а т Шувалова восстановлял старый московский сословно-бюрократический тип управления. создавал о с ь д в о р я н с т в о н е и с т о щ и м ы й рассадник чиновничества и прибавлял новое должностное кормление сословия к прежнему поземельному. Корни этого плана надо б наискать не в мерах Петра I, а в ч е л о б и т и е восстановившего самодержавие Анны ш л я х е т с т в о о том, чтобы ему предоставлено было замещение высших должностей Центрального и областного управления. В этих отдельных мерах, планах и проектах о дворянстве искал себе п о д х о д я щ е й правовой формы крупный общий факт, выработавшийся из всей неурядицы той эпохи. Это начало д в о р я н а в л а с т и А этот факт – один из признаков крутого поворота от реформы Петра I после его смерти. Дело, направленное на подъем производительности народного труда средствами европейской культуры превратилась в усиленную фискальную эксплуатацию и полицейское порабощение самого народа. Орудием этого поворота послужило сословие, которое Петр мечтал сделать проводником европейской культуры в русское общество. Трудно сказать, чувствовали люди Елизаветинского времени, что идут не по пути, указанному преобразователем. Но е л и з а в е т е н е ц г р а в Кирилл а Разумовский, брат фаворита, человек образованный, несколько позднее при случае выразил это чувство. В 1770 году, когда знаменитый церковный Вития Платон, сказывая в Петропавловском соборе в присутствии императрицы и двора проповедь по поводу чесменской победы, театрально сошел с Амвона и ударив посохом по гробнице Петра Великого, призывал его восстать и воззреть на свое любезное изобретение, на флот. Разумовский среди общего восторга добродушно шепнул окружающим. «Чего он его кличет? Если он встанет нам всем, достанется!» Случилось так, что именно Елизаветой, так часто заявлявшей о священных заветах отца, Подготовлены были обстоятельства, содействовавшие тому, что в сословии, бывшем до с е л е привычным орудием правительства в управлении обществом, зародилось стремление самому править обществом посредством правительства. Императрица Елизавета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 Большое развлечение доставляли ей свадьбы прислуги, она сама убирала невесту, квинсу, и потом из-за двери любовалась, как веселятся свадебные гости. В обращении она была то чересчур проста и ласкова, то из пустяков выходила из себя и бронилась, кто бы н е попадался, лакей или царедворец самыми неудачными словами, а фрейли нам доставалось и больнее. Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспиталась среди новых европейских в е н и й и преданий благочестивой отечественной старины. То и другое влияние оставило на ней свой отпечаток, и она умела совместить в себе понятия и вкусы обоих. От вечерни она шла на бал, а с бала поспевала к заутренне, благоговейно чтила святыни и о б р я д а русской церкви. Выписывала из Парижа описание придворных версальских банкетов и фестивалей, до страсти любила французские спектакли и до тонкости знала все гастрономические секреты русской кухни. Послушная дочь своего духовника отца Дубянского и ученица французского танцмейстера Рамбура, она строго соблюдала «посты». п и своем дворе, так что гастроному-канцлеру Бестужеву Рюмину только с разрешения константинопольского патриарха дозволено было не есть грибного, и во всей империи никто лучше императрицы не мог исполнить минуэта и русской пляски. Религиозное настроение согревалось в ней эстетическим чувством.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 и итальянских певцов. А чтобы не нарушить цельности художественного впечатления, те и другие совместно пели и обедню, и оперу. Двойственностью воспитательных влияний объясняются приятные или неожиданные противоречия в характере и образе жизни Елизаветы. Живая и веселая, но не спускавшая глаз с самой себя – При этом крупная и стройная, с красивым круглым и вечно цветущим лицом, она любила производить впечатление, и зная, что к ней особенно идет мужской костюм, она установила при дворе маскарады без масок, куда мужчины обязаны были приезжать в полном женском уборе, в обширных юбках, а дамы — в мужском придворном платье.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 французские г а л а н т е р е й н ы е магазины иногда отказывались отпускать во дворец новомодные товары в кредит при всем том в ней никак не в ее курлянской предшественнице где то там глубоко по д толстой корой предрассудков дурных привычек и испорченных вкусов еще жил человек порой прорывавшийся наружу то в обете перед захватом престола никого не казнить смертью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 Невежественного придворного, который грубо обращался с ним, подвергал унизительным и вредным для здоровья наказаниям, даже сёк принца. Унижаемый и стесняемый во всем, он усвоил себе дурные вкусы и привычки, стал раздражителен, вздорен, упрям и фальшив, приобрел печальную наклонность лгать, с простодушным увлечением веруя в свои собственные вымыслы, а в России приучился еще напиваться. В г а л ш т и н е его так плохо учили, что в Россию он приехал четырнадцатилетним круглым неучем, и даже императрицу Елизавету поразил своим невежеством. Быстрая смена обстоятельств и программ воспитания вконец сбила с толку и без того некрепкую его голову. п р и н у ж д е н н ы й учиться то тому, то другому без связи и порядка, Пётр кончил тем, что не научился ничему. А несходство галштинской и русской обстановки, бессмыслей кильских и петербургских впечатлений, совсем отучили его понимать окружающее. Развитие его остановилось раньше его роста. В л е т о м у ж е с т в о он оставался тем же, чем был в детстве, вырос, не созрев. Его образ мыслей и действий производил впечатление чего-то удивительно недодуманного и недоделанного.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 Наденет нарядный генеральский мундир и произведет парадный смотр своим игрушечным войскам, дергая за шнурки и с наслаждением слушаясь в батальные звуки. Раз Екатерина, вошедшая к мужу, была поражена представившимся ей зрелищем, на веревке, протянутой с потолка, висела большая крыса.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 «Сволочь», по выражению книги Недашковой, состоявшая из сыновей немецких сапожников. Считая для себя образцом армию Фридриха II, Петр старался усвоить себе манеры и привычки прусского солдата. Начал выкуривать непомерное количество табаку и выпивать непосильное множество бутылок пива, думая, что без этого нельзя стать настоящим бравым офицером. Вступив на престол, Петр редко доживал до вечера трезвым и садился за стол обыкновенно на веселе. Каждый день происходили пирушки в этом галштинском обществе, к которому по временам присоединялись блуждающие кометы, заезжие певицы и актрисы. В этой компании император по свидетельству Болотова, близко его видавшего, Говаривал, такой вздор и такие не складицы, что сердце обливалось кровью у верноподданных от стыда перед иностранными министрами. То вдруг начнет он развивать невозможные преобразовательные планы, то с эпическим воодушевлением примется рассказывать о небывалом победоносном своем походе на цыганский табор под к и л е м то просто разболтает какую-нибудь важную дипломатическую тайну. На беду император чувствовал влечение к игре на скрипке, считая себя совершенно серьезно виртуозом, и подозревал в себе большой комический талант, потому что довольно ловко выделывал разные смешные гримасы, передразнивал священников в церкви и нарочно заменил при дворе старинный русский поклон французским приседанием, чтобы потом... представлять неловкие книг-сцены пожилых придворных дам. Одна умная дама, которую он забавлял своими гримасами, отозвалась о нем, что он совсем не похож на государя. В его царствовании было издано несколько важных и дельных указов, каковы были, например, указы об упразднении тайной канцелярии, о позволении бежавшим за границу раскольникам воротиться в Россию с запрещением преследовать за раскол.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 Единодушный ропот в обществе. Он как будто нарочно старался вооружить против себя все классы и, прежде всего, духовенство. Он не скрывал, напротив, задорно щеголял своим пренебрежением к церковным православным обрядам, публично дразнил русское религиозное чувство, в придворной церкви во время богослужения принимал послов, ходя взад и вперед точно у себя в кабинете, громко разговаривал, высовывал язык священнослужителям. Раз на Троицын день, когда все опустились на колени, с громким смехом вышел из церкви. Новгородскому архиепископу Дмитрию Сеченову, п е р в о п р е с у т с т в у ю щ е м у в Синоде, дан был приказ очистить русские церкви, то есть оставить в них только иконы Спасителя и Божией Матери, и вынести остальные, русским священникам обрить бороды и одеваться как лютеранские пасторы. Исполнением этих приказов повременили, но духовенство и общество всполошились. Лютеры надвигаются. Особенно раздражено было черное духовенство за предпринятую Петром т р е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 а из собираемых из церковных в о т ч и н доходов назначить на содержание церковных учреждений ограниченные штатные оклады. Эту меру Петр не успел привести в исполнение, но впечатление было произведено. Гораздо опаснее было раздражение гвардии, э т о из щекотливой и самоуверенной части русского общества. С самого вступления на престол Петр старался всячески рекламировать свое безграничное поклонение Фридриху II,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 И старички и самые поднимают ножки и наряду с молодыми маршируют и также хорошохонько топчут и месят грязь, как и солдаты. Что было всего обиднее, сбродный Галштинской гвардии Петр о д а в а л во всем предпочтение перед русской, называя последнюю янычарами, а в русской внешней политике хозяйничал прусский посланник всем, распоряжавшийся при дворе Петра. Прусский вестовщик, до воцарения, п е р е с л а в ш и й Фридриху II в Семилетнюю войну сведения о русской армии, Петр на русском престоле стал верно подданным прусским министром. Перед возмущенным чувством оскорбленного национального достоинства опять восстал ненавистный призрак второй Бероновщины, и это чувство подогревалось еще боязнью, что русская гвардия будет...